Гглава 9 против часовой стрелки К субботе у Макольма скопилось много новостей для Ханны. Он рассказал ей об отце Эика и его догадке, что убитый человек мог быть шпионом, рассказал о женщине, которая приходила в монастырь и обо всем, что она говорила в тот странный день в школьном зале, Упомянул и о том, как многое его одноклассников вступило в Лигу Святого Александра. А на следующий день, когда все они пришли в школу со значками, директор сказал кое-что о них на собрании, заявил, что в школе никогда не разрешалось носить значки и нарушать это правило он не собирается, велел, чтобы все они сняли значки. чем они занимаются дома, это их личное дело, но в школе ничего такого носить нельзя. И еще сказал, что бланки, которые они подписали, это незаконное дело. В смысле, что никакой законной силы эти бумажки не имеют и ничего не значит. Некоторые попытались с ним спорить, но он наказал их и отобрал значки. И тогда несколько ребят, вступивших в Лигу, сказали, что пожалуются на него. И, похоже, действительно пожаловались, потому что в четверг директор в школу не пришел. И вчера тоже. Мистер Хокинс — это его заместитель, И лига ему нравится, вчера сам провел собрание и сказал, что мистер Уилис, то есть директор, совершил ошибку и что значки эти носить можно, если кто хочет. Он нашел в кабинете директора коробочку со значками и снова их раздал. А что об этой лиге думают другие учителя? Некоторым она нравится, некоторым нет. Ми сейвери. учитель математики ее терпеть не может. кто-то спросил его на уроке, что он о ней думает, ну и все сразу поняли, что он против, потому что он сказал, что все это отвратительно и что этот святой Александр просто маленький негодяй, который погубил своих родителей. По-моему кое-кто из ребят после этого передумал насчет Лиги человека два, наверное, сняли значки, когда никто не видел и притворились будто потеряли их. Но никто так и не сказал вслух, что согласен с мистером сейвори, побоялись, что на них донесут. Но ты не вступил? Не. По-моему примерно половина ребят вступила, а половины нет. Во-первых мне не понравилась эта женщина, а во-вторых, я не. Ну, даже если мне покажется что мои родители делают что-то неправильное я все равно не стану доносить на них и еще мне кажется что это лига как-то связан с дск мал кльму уже приходила в голову и сейчас опять придумалась что все эти разговоры с доктором рээлф очень похожи на то что сделал святой александр В чемм собственно разница только в том, что доктор Реэлф ему нравилось, и он ей доверял. Но от этого он не переставал быть шпионом. Ему стало не по себе, и Ханна это заметила: Ты думаешь, что я думаю, что на самом деле я тоже шпионю только для вас. Но отчасти так оно и есть, только я бы не назвала это шпионством, я ведь и сама делаю то же самое. Мне нужно сообщать кое-куда обо всем, что я замечаю. Но, видишь ли, разница есть. Я считаю, что те, на кого я работаю, хорошие люди. Я верю в то, за что они борются. Я уверена, что они на стороне добра. Что они против ДСК? Конечно, против тех, кто убивает людей и бросает трупы в канал. И против Лиги Святого Александра? На все сто процентов против. По-моему это отвратительно. А что насчет бланков, которые подписали твои одноклассники, они отнесли их домой показать родителям? Нет, потому что та женщина сказала, что лига это только для детей. И мол если бы святой Александр спросил тогда своих родителей, они бы сказали нет, кое-кому из учителей это не понравилось, но им пришлось смириться. надодо бы разузнать насчет этой лиги. О оченьень уж мне все это не нравится. И почему эта женщина приходила в монастырь? Зачем ей понадобилась лира? Лира еще слишком маленькая, чтобы куда-то вступать. Да, это тоже интересно, согласилась доктор Реэлф и встала, чтобы приготовить им шоколад. Но давай теперь поговорим о книгах, Как продвигается дело со странной историей частиц В последние дни Хана усердно подыскивала места для новых тайников. Когда их набралось с полдюжины она подала кадоложный запрос в бадлеанской библиотеке и гарарри дибдин снова назначил ей встречу. Хоо что вы пришли сказал он вам подобрали нового связного быстро они у вас управились, ситуация накаляется вы должно быть и сами заметили действительно но ну, коль скоро появился связной новые тайники можно сразу пустить в дело скажите гарри у вас ведь есть дети школьного возраста двое а что вы ничего не слыхали о лиге святого александра как же как же я запретил им вступать они что сами вам рассказали Да, и были в восторге, но я сказал им, что это чудовищно. Вы случайно не знаете, с чего все началось, кто за этим стоит? Полагаю, как обычно, а что? Ну по-моему, это что-то новенькое, мне просто любопытно, Вы сказали ситуация накаляется, и это один из признаков. В школу, где учатся ваши дети, приходила женщина по фамилии Кармайкл. Я не знаю, Они только сказали, что кто-то пригласил их вступить в лигу. в подробности я не вдавался. Ханна рассказала ему что произошло в Уверкотской школе. И это все сообщил ваш агент, спросил дибдин. Да, он очень хороший, но переживает, что ему приходится заниматься тем же самым, что и в этой лиге шпионить за людьми, а потом докладывать мне. Ну так и есть. Он еще очень молод Гари, у него есть совесть. При придется вам за ним присматривать, понимаю кивнула Ханна. Я должна давать ему советы, хотя мне самой посоветоваться не с кем. Не, не вставайте. вот список новых тайников. До свидания Гари. Доклад занял четыре листа особой индийской бумаги. Хотя Ханна старалась писать как можно убористе и самым твердым и остро заточенным карандашом. С превеликим трудом, уместив в желудь плотно свернутые листки, она направилась в ботанический сад, где находился первый из новых тайников, в ямке под особенно толстым корнем одного из растений в теплице. Покончив с этим, Ханна вернулась к работе с ортиометром. Она отстала от графика, со стороны могло показаться, что она столкнулась с каким-то серьезным препятствием или потеряла контакт с инструментом. Надо было соблюдать осторожность, исследователи, работавшие с олитеометром, проводили ежемесячные собрания, сравнивая результаты и обсуждая методы, и если Ханни не найдется, что сказать, ее могут исключить из группы. Директор Улверкоодской Начальной школы не пришел на работу и в понедельник, а во вторник его заместитель Ми Хокинс объявил, что Ми Уилис больше не вернется, и его обязанности отныне будет исполнять он сам. Ученики так и ахнули. Все понимали, в чем дело: Мистер Уилис осудил Лигу Святого Александра и был за это наказан. владельцы значков упивались новообретенной властью. шутутка ли им удалось свалить самого директора. Теперь никто из учителей не мог чувствовать себя в безопасности. Малкрым специально наблюдал за ними, когда мистер Хокинс сделал объявление. Мистер сейвере уронил голову на руки. мисс Дэвис прикусила губу, а мистер Кроккер, учитель труда, сердито уставился на заместителя. Некоторые не сдержали торжествующих улыбок, но большинство ничем не выдали своих чувств. После этого собрания владельцы значков совсем распоясались, ходили слухи, что в одном из старших классов, учитель Слов Божьего, начал рассказывать о библейских чудесах и о том, как некоторые из них можно истолковать с научной точки зрения, «Например, чудо о раступившихся водах Красного моря». «Не исключено», — сказал он, — «что Моисей привел свой народ к мелкому участку моря, где при сильном ветре воду сносило прочь, и действительно можно было перейти на другой берег посуху». Один из учеников встал и принялся с ним спорить, а потом показал значок. Учитель тут же пошел на попятную, мол, это объяснение он привел лишь как пример нечестивой лжи, а в Библии говорится «сущая правда» — море и впрямь по Божьему велению расступилось перед сынами Израиля. Другие учителя тоже струсили, теперь они все следили за языком и не рассказывали почти ничего сверх программы. Уроки стали скучнее, а преподаватели осмотрительнее — Но, похоже, носители значков этого и добивались. Каждый учитель чувствовал себя так, словно за ним наблюдает суровый инспектор, и каждый урок превратился в экзамен. Только не для учеников, а для самих учителей. А затем значконосцы стали давить и на своих однокашников. «Ты почему значок не носишь? Ты еще не вступил в лигу? Ты что, безбожник?» когда к малкальму подступилились с такими вопросами он просто пожал плечами и сказал не знаю я подумаю некоторые пытались оправдаться тем что вступать в лигу им запретили родители но увидев что владельцы значков торжествующие улыбаются в ответ и записывают их имена и адреса испугались и послушно нацепили значки несколько учителей еще не сдавались Однажды малкольм задержался после урока труда, хотел спросить мистера Крокера насчет неотвинчиваемых шурупов. Мистер Кроккер терпеливо выслушал, потом огляделся вокруг, убедился, что они остались в классе одни и сказал: « Вижу, ты не носишь значок, малкольм. Не, сэр, И почему же? Они мне не нравятся, сэр, мне она не понравилась. это мисс кармайкл а мистер уилис мне нравился что с ним случилось сэр нам не сказали он вернется надеюсь деймон мистера крокера зеленая дятлица ожесточенно долбила сосновую деревяшку стуча клювом как пулемет Малкальму с одной стороны хотелось еще поговорить о лиге, но с другой он боялся, что от этих разговоров у мистера крокера будут неприятности. А что насчет шурупов, сэр? Ах да, ты и сам это придумал. Да, сэр, но никак не могу сообразить, как их все таки отвинчивать. Ну что ж, малкольм, тут тебя кое кто опередил смотри. учитель выдвинул ящик стола. и достал картонную коробочку с шурупами. Головки у всех были спилены, так же, как Малкольм показывал мистеру Тапхаусу, только гораздо аккуратнее. «Ну и ну», — покачал головой Малкольм, «а я-то думал, я первый их выдумал. Но как же все-таки они отвинчиваются? Для этого нужен специальный инструмент. Сейчас погоди». Мистер Крокер порылся в ящики и извлек жестяную коробку, с полудюжиной стальных стерженьков. Каждый стерженек с одного конца имел резьбу и заострялся на конце, как гвоздь, а с другого был обработан так, чтобы его легко было удержать плоскогубцами. По толщине они все были разные, в полном соответствии с самыми распространенными размерами шурупов. Малкольм выбрал из коробки самый толстый и присмотрелся к резьбе. о надо же резьба идет в обратную сторону вот именно сначала сверлишь дырку в центре шурупа который хочешь вынуть не очень глубокую а потом завинчиваешь эту штуку внутрь только крутишь в обратную сторону и как только она зацепится шуруп начнет выходить малкольм ахнул от восхищения потрясающе просто гениально Он так расчувствовался, что едва не рассказал мистеру Крокеру про тот резной желудь, который тоже развинчивался в обратную сторону, но вовремя прикусил язык. «Знаешь что, Малклим, — сказал мистер Крокер, — вряд ли мне это когда-нибудь понадобится, а у тебя руки растут откуда надо, так что забирай-ка их себе вместе с шурупами, они твои». «О, спасибо, сэр!» — воскликнул Малкольм. «Спасибо вам огромное!» «Не за что! Кто его знает, сколько я тут еще продержусь! И пусть уж лучше эти инструменты достанутся тому, кто сможет их оценить!» «Ну все, довольна! Ступай!» К концу недели мистер Крокер тоже исчез. «Пропала и мисс Дэвис!» Заменить их пока было неким, и Миу Хокинсу, новому директору, пришлось поднять эту тему на собрании. Чательно выбирая слова, он обратился к школьникам. Мальчики и девочки, вы должно быть заметили, что некоторые учителя нас покинули. Разумеется, это вполне нормально, что преподавательский состав иногда меняется. Это, так сказать, естественная текучка, но все же из-за нее возникают временные неудобства. Пожалуй, было бы неплохо, если бы эта текучка хотя бы ненадолго прекратилась, и мы бы смогли вернуться к привычной системе работы. Все прекрасно поняли, что это не просто рассуждение, а просьба, обращенная к носителям значков. Разумеется, попросить их прямо мистер Хокинс не мог. малкальму стало интересно что из этого выйдет он внимательно смотрел и слушал и через несколько дней заметил что члены лиги разделились на две партии одну группу составляли фанатики желавшие продолжать наступление и донести на самого мистера хокинса за то что он посмел выступить с подобной речью другую более умеренные призывавшие повременить с новыми доносами и заняться закреплением успехов почаще напоминая учителям кто тут главный и вынося открытые предупреждения чтобы не дать им расслабиться в конце концов вторая партия взяла верх учителя перестали пропадать но некоторым приходилось брать слово на школьном собрании и приносить извинения за тот или иной поступок К моему великому сожалению, я забыл начать урок с молитвы. Я хотел бы извиниться перед всей школой за то, что высказывал сомнения по поводу истории святого Александра. Я признаю, что совершил ошибку, когда упрекнул трех членов лиги за плохое поведение на уроке. Теперь я понимаю, что это было вовсе не плохое поведение, а совершенно оправданная дискуссия по важным вопросам. Простите меня пожалуйста. Малкольм рассказал родителям об этих невероятных происшествиях. Родители рассердились, но не настолько чтобы прийти в школу и пожаловаться как мамы и папы некоторых других учеников. Или может, они просто были слишком заняты. В один из вечеров на той неделе о Лиге Святого Александра заговорили в баре, И отец велел Малкольму пойти и рассказать людям, что творится у них в школе. Судя по всему, то же самое происходило и в других. «Кто за всем этим стоит? Вот что мне хотелось бы знать», сказал посетитель, у которого дети ходили в начальную школу в Западном Оксфорде. «Ты не слышал, кто за этим стоит, а, Малкольм?» спросил мясник мистер Партридж. «Нет», сказал Малкольм, «нет». Те, у кого есть значки, просто доносят, на кого хотят, и люди пропадают. Уже не только учителей забрали, но и нескольких родителей. Но кому они шлют свои доносы? Я спрашивал, но они говорят, что не скажут, пока я сам не стану носить значок. На самом деле, он уже не раз задумывался, не вступить ли все-таки в лигу, чтобы выяснить о ней побольше и рассказать доктору Рэлф. Останавливало лишь то, что владельцы значков слишком часто ходили на церковные собрания, которые опять-таки были секретными, и узнать, о чем там говорят, не было никакой возможности. Слишком уж много времени на это пришлось бы тратить, а лишнего времени у Малкольма не было. Впрочем, был еще один способ кое-что выяснить. Эрик, поначалу сомневавшийся, стоит ли вступать в лигу, в конце концов решился и теперь гордо носил значок. Но, само собой, он остался прежним Эриком, и Малкольм быстро убедился, если задавать правильные вопросы, Эрик выболтает все секреты, просто потому что делиться секретами вдвое приятнее, чем хранить их. Так что вскоре Эрик рассказал другу почти все, что знал сам. а вот если бы например ты захотел разоблачить мистера джонсона начал малклим специально назвав самого набожного и потому самого маловероятного кандидата кому бы ты об этом сказал а ну смотри и есть процедура нельзя просто пойти и наговорить на кого то кто тебе не нравится это нехорошо. Но если у тебя есть веские причины и точные факты, указывающие на неподобающее или греховное поведение, пробубнил Эрик на одном дыхании, так что сразу стало понятно, что эту формулировку он затвердил наизусть, то надо написать имя на бумажке и отправить ее епископу. Какому епископу? Оксфордскому? Не, просто епископу, так его называют. можетет лондонскому, а может еще какому? В общем, просто пишешь имя и отсылаешь ему письмо. Но это же кто угодно может сделать, например, я могу сообщить о миссис Бленчарард за то, что она оставила меня после уроков. Ну нет, в этом же нет ничего неподобающего, ну или там греховного. А вот если бы она начала учить тебя атеизму, это было бы греховно. И тогда да. тогда ты бы спокойно мог о ней сообщить в этот раз малкольм не стал больше давить на него это вроде рыбалки как сказал бы сам эрик нужно подгадать момент помнишь мисс кармайкл спросил он на следующий день я кажется видел ее еще до того как она пришла в школу она приходила в монастырь и о чем то говорила с монахиями «Может, она хочет, чтобы они взяли на перевоспитание некоторых учителей?» «Ну или кого-нибудь там еще», — предположил Эрик. «Что еще за перевоспитание?» «Ну, это когда тебя учат, как правильно». «О, так это она самое главное? Она заправляет лигой?» «Не, она всего-навсего диаконисса». священникам она быть не может, потому что она женщина наверное она подчиняется епископу ну я так думаю так что выходит епископ самый главный ну об этом мне нельзя говорить насупился эрик, что означало только одно он и сам понятие об этом не имеет на самом деле мне вообще нельзя с тобой говорить или только для того чтобы убедить вступить в лигу. Но «Ну так ты именно это и делаешь, успокоил его Малклим. Все, что ты говоришь, убеждает меня все больше и больше. Значит, ты тоже примешь значок. Пока еще нет, но, наверное уже скоро. Итак, чтобы выяснить, зачем мисс Кармайкл приходила в монастырь, нужно было поговорить с монахиньями. поэтому в четверг вечером Малклим побежал туда, невзирая на дождь, и постучал в дверь кухни. переступив порог, он тут же почуял резкий запах краски. Ох, Малкальм, ты меня напугал, — воскликнула сестра Фенла. Малкальм очень боялся лишний раз испугать старую монахиню. с тех самых пор, как она сказала, что у нее слабое сердце. Ребенком он думал, что сердце у нее слабое от того, что давным-давно, когда она была еще девушкой, оно у нее разбилось. и оттого- то она и ушла в монастырь она ведь сама сказала однажды что какой-то молодой человек разбил ей сердце теперь малкольм понимал что это образное выражение, но все равно бедная старушка легко пугалась. вот и сейчас она побледнела как мел и присела на стул пытаясь отдышаться простите сказал он я не подумал я совсем не хотел вас пугать извините. «Ничего, ничего, милый, все хорошо, все уже прошло. Ты пришел помочь мне с картошкой?» «Да, сейчас займусь», — кивнул Малкольм и подобрал нож, который она выронила. «Как там лира?» «Да знай себе, лопочет, день-день ской щебечет о чем-то со своим Дэймоном, а он ей отвечает, прямо как две ласточки. Ума не приложу, о чем они могут толковать. Да и они, похоже, сами не понимают, но слушать, как они воркуют, — одно удовольствие. Они, должно быть, сочиняют собственный язык. Ну, будем надеяться, что скоро они перейдут на старый добрый английский, а не то, чего доброго, привыкнут, и так и будут щебетать всю жизнь. Что, правда? Такое может случиться? Да нет, милый, конечно, нет. На самом деле все малыши так делают. Они так учатся. А-а-а! Картошка была старая и вся в черных пятнах. Сестра Финелла обычно не обращала на них внимания и кидала в горшок прямо так. Но Малкольм старался вырезать самые крупные пятна. Сестра Финелла между тем принялась натирать сыр на терке. Сестра Финелла, а что это за дама приходила сюда на той неделе? Точно не знаю, Малкольм, она приходила к сестре Бенедикте, а уж зачем? Этого мне не сказали. Надо полагать она из службы опеки. А что это такое служба опеки? Это люди, которые следят за тем, чтобы за детьми хорошо ухаживали. Ну, думается мне, должно быть так. она приходила проверить: хорошо ли мы тут ухаживаем за лирой. А потом она приходила к нам в школу, сказал малколлем и рассказал сестре Фнеле обо всем, что у них случилось. Старушка слушала так внимательно, что даже перестала тереть сыр. «А вы когда-нибудь слышали про святого Александра?» — спросил Малкольм, закончив рассказ. «Ну, знаешь ли, святых так много, всех и не упомнишь, и каждый по-своему трудится во славу Божью. Но ведь он донес на собственных родителей, и их убили». Ну в наши дни ничего подобного случиться не может и знаешь что милый, есть такие вещи, которые трудно понять, даже если кажется будто кто-то поступил плохо, это еще не значит, что в конце концов из этого не выйдет что-то хорошее. Все это слишком сложно, слишком глубоко, не нашего ума дело. Вот я всю картошку почистил еще нужно. Не милый, этого хватит. а вот если бы у тебя нашлось время почистить серебро но тут кухонная дверь отворилась и вошла сестра бенедикта я так и думала что ты здесь малкольм сказала она услышала твой голос можно я заберу его ненадолго сестра финела конечно конечно сестра спасибо тебе малкальм добрый вечер сестра бенедикта поздоровался малкальм монахиня повела его по коридору в свой маленький кабинет малкольм прислушался надеясь услышать лепит малышки лиры но ничего не услышал садись малкольм не волнуйся ничего плохого не случилось я просто хочу чтобы ты рассказал мне о женщине которую ты видел здесь на той неделе насколько я поняла она приходила и в вашу школу чего она хотела И Малкольм во второй раз за вечер рассказал о Лиге Святого Александра, об исчезновении директора и других учителей и так далее. Сестра Бенедикта слушала, не перебивая, лицо ее посуровило. «Скажите, сестра Бенедикта, а сюда она зачем приходила?» спросил Малкольм. «Чего она хотела от Лиры? Лира ведь еще слишком маленькая, чтобы куда-то вступать». «Это точно». Не волнуйся, мисс Кармайкл сюда больше не придет. Меня беспокоит другое. все эти дети, которых поощряют к дурным поступкам. Почему никто до сих пор не сообщил об этом в газеты? Без понятия может правильно говорить: я не знаю, Малкольм. Я не знаю, сестра, может газетам не разрешают такое печатать. Что ж очень может быть, Ну спасибо малкольм, полагаю тебе пора домой А можно увидеться с лирой. Не сегодня она уже спит, но знаешь что И иди-ка за мной сестрстра бенедикта вывела его из кабинета и остановилась у двери комнаты, где жила лира. Что ты об этом думаешь? спросила она, открывая дверь и включая свет. комомната чудесно преобразилась. Вместо унылых деревянных панелей стены теперь были выкрашены светлой кремовой краской, а на полу появились теплые коврики. А я-то думал, откуда краской пахнет, — воскликнул Макольм. Это замечательно, значит она теперь будет жить в этой комнате. Мы подумали, что для такого маленького ребенка здесь слишком темно. Вот решили сделать повеселее. Как по-твоему теперь лучше. И как ты думаешь, что еще ей может понадобиться? Столик и стульчик, но чуть позже, когда она немного подрастет. Какие-нибудь красивые картинки и книжная полка, потому что я точно знаю, ей понравится разглядывать книжки. И она сможет научить своего Дэймона читать. Да, и еще ящик с игрушками, и лошадка-качалка, и... Я поняла... вы с мистером тапхаусом сможете что-нибудь из этого смастерить да и я могу начать прямо сегодня у него еще остался отличный дуб он уже ушел домой может завтра да хорошо мы все сделаем я точно знаю что ей надо я не сомневаюсь а зачем мистер тапхаус делает ставни решился спросить малкольм когда сестра бенедикта протянула руку к выключателю для безопасности ответила она спокойной ночи малкольм к субботе для доктора рээлф снова накопилось много интересного малкольм едва добрался до нее река вздулась и неслась так быстро что пройти в герцогский канал удалось с большим трудом да и в самом канале вода поднялась до краев от всех этих дождей ливших последние недели почти без перерыва Доктора Рэлф он застал за работой. Она наполняла мешки песком, точнее, несколько пустых джутовых мешков лежали на куче песка у нее в садике перед домом, и Ханна безуспешно пыталась наполнить хотя бы один. «Если вы его подержите, — сказал Малклим, — я смогу насыпать песок. В одиночку это почти невозможно. Вот если бы вы сделали распорку и повесили на нее мешок, нет времени перебила доктор рээлф было предупреждение о паводке вчера вечером приходил полицейский сказал река скоро разольется, но я и подумала что мешки не помешают попросила строителей и вот мне завезли немного песка но вообще ты прав одной пары рук недостаточно а вас уже заливала раньше нет но я здесь не так уж долго живу По-моему, наводнение было при предыдущем владельце. На реке вода сегодня очень высокая. А тебе на этой твоей лодке там не опасно? Нет, что вы, безопаснее, чем на суше. Если есть над чем плыть, вода не страшна. И то верно. Но все равно, будь осторожен. Я всегда осторожен. Вот так. А теперь надо зашить горловины. Понадобится парусная игла. «Придется обойтись тем, что есть. Держи». Ханна протянула Малкольму еще один мешок. «Это последний». С неба между тем плело уже не на шутку, и Ханна с Малкольмом, сложив мешки под дверью, поспешили в дом. За уже привычными кружками шоколадла Малкольм стал рассказывать о последних событиях и довольно бойко, ведь он уже не раз повторял все эти истории. Я тут все думал, добавил он, может стоит вступить в эту лигу, тогда я смогу больше узнать. Не надо перебила ханна даже не дослушав. Не забывай, я хочу знать только о том, что тебе удается выяснить просто между делом. Не надо ничего разузнавать специально. Боюсь, если ты свяжешься с этими людьми, они потом тебя так просто не отпустят. Просто говори время от времени с Эриком. Это вполне достаточно, но у меня есть ответ на один из твоих вопросов, Малкольм. За лигой Святого Александра стоит мать Лиры. Что? Мать Лиры, та самая женщина, которая от нее отказалась, миссис Колтер так ее зовут. Так может поэтому мисс Кармайкл и приходила в монастырь посмотреть, хорошо ли там ухаживают за лирой, чтобы потом рассказать ее матери. Вот черт. Не уверена, не похоже, чтобы миссис Колтер хоть как-то волновала судьба дочери. Может, мисс Кармайкл сама хотела взять ситуацию с ребенком под контроль для каких-то своих целей. Сестра Бенедикта ее выпроводила. Это очень хорошо. А людей из ДСК ты больше не видел? Нет, и в Форель они не приходили. С того самого вечера, как Джордж Боутрайт сбежал. интересноно как он поживает мокнет я думаю пожал плечами малкольм если он прячется у утомском лесу то там наверняка очень сыро и холодно примечание уитомский лес лесистая местность к западу от деревни уитом стоящий на берегу одного из притоков темемзы примерно в пяти километрах к северо-западу от центра оксфорда конец примечания Это уж точно, ну что ж займемся твоими книжками Макальм, что ты успел прочитать.